Филеры запирали улицу с двух концов и вели скрытое наружное наблюдение за всеми, кто выходил из этого дома. Когда наступала темнота, филеры приближались к дому и вскоре обратили внимание, что в одном из освещенных окон верхнего этажа постоянно двигались тени людей, движения которых напоминали определенный ритм. Это надоубило филеров на то, что в доме, вероятно, Дополнительно в Тверь еще одну группу филеров, а позже выехал туда с Медниковым. На месте они убедились, что филеры работают правильно. И вскоре поступила информация, заслуживающая особого внимания. Недалеко от дома Барыбина находился трактир с бильярдной. Филеры часто бывали там. Они обратили внимание, что иногда из дома Барыбина в трактир заходил молодой человек поиграть в бильярд. Пальцы его правой руки были в лиловых чернилах. В последующие дни у этого игрока чернила с пальцев руки не сходили. Этого было достаточно для предположения о его причастности к печатанию на гектографе. Вскоре из Москвы в Тверь Приехала знакомая тайного агента Серебряковой цирк и посетила дом Барыбина. Затем она встретилась со своими связными, еще раз побывав в доме Барыбина, откуда вышла с большим пакетом и в тот же день поездом уехала в Санкт-Петербург. Ее сопровождала одна из групп филеров. В Санкт-Петербурге цирк Доставила пакет по установленному адресу. В феврале она вернулась в Москву, встретилась с Серебряковой, а на следующий день в московском охранном отделении уже спешно переписывался номер гектографического журнала народовольцев «Союз», печатавшийся, как подтвердила Серебрякова, в доме Барыбина. В тот же день Серебрякова вернула журнал, ничего не подозревавший цирк. В апреле в Москву приехал сам Барыбин. Скрытым наружным наблюдением было установлено, что он встретился с цирк и другими народовольцами, состоящими на учете в охранном отделении. С помощью Серебрякова и Зубатов уже на следующий день после приезда Борыбина дал поручение переписать второй номер журнала. Оба переписанных нелегальных издания с докладом Бердяева направили в департамент полиции. Так было достоверно установлено место, где выпускался нелегальный журнал «Союз», а также ранее распространенные в Москве революционные прокламации. Теперь можно было приступать к операции по задержанию всех, причастных к печатанию нелегальной литературы в доме Барыбина. Но Пердяев и Зубатов решили не торопиться. Они не исключали, что, возможно, где-то еще существует один запасной гектограф на родовольцев. Именно это предположение подтверждалось фактом задержания жандармским офицером. Верголичем на границе в Радзивиллове 12 контрабандных ящиков, в которых находились печатный станок в разобранном виде и шрифт. Этот груз направлялся из Львова в Ровно с последующей переадресовской в Москву. Однако вице-директор департамента полиции Семякин считал такую неторопливость руководителей московского охранного отделения неправильной. Он дал письменное указание Бердяеву, в котором, в частности, отмечал, что всякая организация с революционными целями вредна, и чем она конспиративнее и совершеннее, тем она опаснее. Поэтому Семякин делал вывод о том, что всякую революционную организацию или ее мероприятие следует ликвидировать, не давая возможности ей расширить свое предназначение. Бердяев и Зубатов формально соглашались с такими суждениями Семякина, но все же настаивали не трогать Тверской гиктограф.